Я же вам говорил снова неслышно шепнул дядя отошлите их обратно в машину правильно адвокат адвокат стивенс если не ошибаюсь сказал старик уберите их отсюда это наше дело мы этим сейчас займемся это теперь мое дело мистер гаури сказал шериф старик поднял револьвер спокойно, не спеша согнул руку в локте, пока револьвер не оказался на должном уровне, и, обхватив большим пальцем курок, взвел его так, что оружие теперь было на взводе, может быть, еще не совсем на полном и не то, чтобы точно нацелено, а так направлено куда-то на уровень пустых петель для пояса на брюках шерифа. «Уберите их отсюда!» — сказал старик. Хорошо, сказал шериф. Вступайте в машину, ребята. Подальше, сказал старик. Отошлите их обратно в город. Это заключенные, мистер Гаури, сказал шериф. Я этого не могу сделать. Он не двинулся с места. Вступайте, садитесь в машину, повторил он им. И тут они повернулись и пошли не назад к аллитке а прямо через проволочную ограду, шагая очень быстро, высоко поднимая ноги и коленки в грязных полосатых штанах. И все ускоряли шаг, пока не дошли до второй изгороди, а там то ли перешагнули, то ли перескочили через нее, и только тогда повернули в обратную сторону, к машинам. И все для того, чтобы дойти до машины шерифа, не приближаясь нигде по дороге к двум белым на муле. А он смотрел на этих сидящих на муле, одинаковых, как две зажимки на веревке для сушки белья. Одинаковые лица, даже загорели и обветрились одинаково, свирепо-запальчивые и спокойные, пока старик не окликнул их еще раз. «А ну, мальчики!» И они соскочили оба сразу одним движением, как тренированная пара в каком-нибудь эстрадном номере. Оба как один шагнули левой ногой через ограду, даже не поглядев на калитку. Близнецы Гаури, неразличимые вплоть до одежды и башмаков, только на одном рубашка хаки, а на другом тонкая безрукавка джерси. Лет им уже по тридцать, голову выше отца, с такими же светлыми глазами, как у него, и нос такой же клювом, разве только что у них не орлиный, а ястребиный. Они подошли и, не произнося ни слова, даже не кинув взгляда ни на кого из них, остановились и стояли с угрюмыми, спокойными, неприветливыми лицами, пока старик, показав револьвером, он заметил, что предохранитель сейчас, по крайней мере, был спущен, на две лопаты не сказал своим высоким голосом, в котором даже появилось какое-то оживление «Хватайте, ребятки!» Это имущество округа, если мы и сломаем одну из них, взыскивать некому, кроме суда присяжных. Близнецы, стоя теперь лицом друг к другу по обе стороны могилы, принялись копать все с той же безупречной, почти балетной согласованностью движений. Это были последние перед самым младшим, покойным Винсоном, четвертые и пятые шести сыновей, старший Форест, Мало того, что вырвался из-под власти своего свирепого деспота отца, но даже женился и вот уже двадцать лет служил управляющим хлопковой плантацией в Дельте повыше Виксберга. Второй Кроуфорд был призван в армию 2 ноября 1918 года, а в ночь на 10-е Надо же так просчитаться, вот уж действительно невезение, говорил дядя, не дай бог ни одному человеку. В сущности, этой же точки зрения придерживались, по-видимому, и судившие его органы федеральной власти, потому что его приговорили к заключению в Ливенурдской тюрьме всего только на один год, он дезертировал и чуть ли не полтора года скрывался в разных пещерах и подземных убежищах в горах в 15 милях от здания федерального суда в Джефферсоне, до тех пор, пока его наконец не схватили после чуть ли не настоящей атаки с боем, к счастью для него никто из них не был серьезно ранен, но он продержался в своей пещере свыше тридцати часов, вооруженный и дядя говорил, что он проявил немалую стойкость и мужество, этот дезертир из армии Соединенных Штатов, защищавший свою свободу от правительства Соединенных Штатов оружием захваченному врага с которым он не желал драться, автоматическим пистолетом, который один из сыновей Маккальма забрал у пленного немецкого офицера, а, вернувшись домой, выменял на пару гончих у Гаури. Когда Кроуфорд, отсидев год, вернулся в город, через некоторое время пошли слухи, что он в Мемфисе, где он первая, занимается тайной поставкой спиртных напитков из Нового Орлеана. Второе — поступил секретным агентом к хозяевам какого-то предприятия на время стачки, но, как бы то ни было, он вдруг снова появился и опять стал жить в родительском доме. И с тех пор его мало кто видел. И вот несколько лет тому назад в городе стали говорить, что он более или менее остепенился, торгует понемножку лесом, скотом, и даже будто засадил небольшой участок земли. Третий, Брайан, был поистине опорой, движущей силой, связующим элементом, как там ни назови, но на нем или им, в сущности, и держалась родительская ферма, которая кормила их всех. Затем близнецы Вардемен и Билбо, которые целые ночи просиживали, перед леющим костром из пней и гнилушек, в то время как псы загоняли лисиц, а днем спали на голом дощатом полу на веранде до тех пор, пока не стемнеет и снова можно будет спустить собак. И, наконец, последний Винсен, у которого с самого детства наблюдалась склонность к торговле и любовь к деньгам. Так что, хотя он умер всего двадцати восьми лет, Говорили, будто он не только владел несколькими земельными участками в округе, но был первым гаури, чья подпись на чеке была достаточно для любого банка. Близнецы по колено, а затем уже по пояс в земле, копали с угрюмой и свирепой поспешностью. Точно работы и в таком совершенном единении, что обе лопаты казалось, В один и тот же миг стукнулись о крышку гроба, но даже и тогда они словно сговорились, без каких-либо явных знаков общения, как птицы или животные, без звука, без жеста. Просто один из них вышвырнул наверх вместе с землей, одним и тем же броском лопату, и сам без всякого усилия легко выбросился из ямы. И стал на краю среди других, в то время как его брат сгребал остатки земли с крышки гроба, затем, не глядя, швырнул наверх лопату и, так же, как он сам этой ночью, смахнул с краев крышки приставшую землю и, упершись одной ногой, схватил крышку, дернул ее вверх, приподнял и сдвинул, так что все стоявшие на краю могилы могли теперь заглянуть в гроб. Он был пустой. В нем совсем ничего не было, пока маленькая струйка земли, отскочившая откуда-то, не покатилась по дну сухим шепчущим звуком.